В отличие от некоторых наших писателей и художников, творческих лавров на Западе они не снискали. Местная рок-сцена, однако, заметно обеднила. Еще скучнее становилось от того, что не существовало никакой достоверной информации о том, что у нас в родной стране происходит. Рок-община была намного лучше осведомлена о состоянии дел в Британии или США, благодаря пластинкам и радио, чем о рок-сцене в соседних городах. Некоторая связь поддерживалась между Москвой и Ленинградом. «Машина времени» была в Ленинграде исключительно популярна, а у нас пару раз играли мифы. А все остальное оставалось терроинкогнито. Поэтому большим сюрпризом для меня стало, например, открытие в Свердловске удивительной студенческой авангардной группы «Сананс» Александра Пантыкина, которая исполняла совершенно неортодоксальный инструментальный рок, больше напоминавший Шостаковича или Прокофьева. И настоящим шоком стал первый визит в Эстонию в конце 1975 года, куда я приехал на фестиваль Таллиннского политехнического института вместе с удачным приобретением. Там все было по-другому. И там была традиция рока, даже культура рока. После того, как Леша Белов в своей обычной безответственной манере спел «Синие замшевые туфли», К нему за кулисы подошли обескураженные эстонцы и вежливо поинтересовались, как он может петь классическую песню, не зная текста. Белов был удивлен вопросом не меньше, поскольку в столице таких проблем у него никогда не возникало. Самым замечательным в эстонском роке было разнообразие форм и стилей. В России все концентрировалось на двух направлениях. Хард-роки — и стиле «Машины времени», который у нас удачно назвали бард-роком. А здесь было все. «Апельсин» с певцом Ива Линна играли «Кантри энн Вестерн» и «Рокабилли». Свен Грюнберг и Месс медитировали посредством самодельных синтезаторов и на сцене бил фонтанчик. Рейн Раннап и Руя исполняли нечто национально-монументальное с большим хором. Волосатый ударник Паап Кылор дирижировал симфоническим оркестром, аккомпанирующим его в фьюжн-группе «Психо». Это было невероятно солидно и неожиданно, как латинский шрифт и готическая архитектура Таллина. «Запад», — задумчиво произносили усталые русские. Но это был вовсе не Запад. Просто рок в Эстонии развивался в нормальных условиях, безболезненно интегрируясь в артистическую жизнь республики. Там проходили даже свободные летние фестивали в городке Вильянди, куда съезжались хиппи со всей страны. Не знаю, почему так случилось. Не исключено, что решающую роль в официальном культивировании эстонского рока сыграло наличие финского радио и ТВ, что побуждало местные власти ко всякого рода контрпропагандистским маневрам. Скажем, в соседней, не менее западной Латвии ситуация была прямо противоположной. Жесткая политика культурных инстанций довела до крайне жалкого состояния некогда бурлившую рок-жизнь. Пит Андерсон на 10 лет вообще забросил музыку. Играть было не с кем, негде и незачем. В Литве не было приличных групп, зато во многих театрах шли рок-оперы. И так везде было по-разному. И никто не знал соседей. Отсутствие рок-коммуникаций поставило меня в уникальное положение. Я стал достаточно известен благодаря своим статьям и получал корреспонденцию и приглашение отовсюду. Грех было бы не использовать эту ситуацию, я решил перейти от пассивного занятия журналистикой к активному наведению мостов. Самый простой и эффективный способ столкнуть музыкантов из разных городов — это фестиваль. Я начал работать над этим проектом и вскоре нашел материальную поддержку у молодых ученых из города Черноголовка километрах в 20 к востоку от Москвы, недалеко от Центра подготовки космонавтов. У них были уютный концертный зал мест на 800, гостиница и немного денег, чтобы оплатить дорогу гостям. Все остальное было делом моих рукосвязей. Никто из высоких официальных инстанций интереса к фестивалю не проявил. О, счастливые сонные времена! Поэтому бюрократическая волокита удалось избежать, и все было сделано буквально за полтора месяца. Фестиваль состоялся в октябре 1978 года. Участвовали «Машина времени», «Високосное лето» об ансамбле находились тогда в лучшей форме, и еще несколько московских групп, уже забытых. Гости — сверловский сананс, эстонский магнетик-бенд и два замечательных барда — литовец Виргис Стакенас, Стакенас в то время учитель в школе-интернате для дефективных детей, впоследствии стал профессиональным артистом и сейчас выпустил уже три сольные пластинки на литовской мелодии. Огромный, бородатый и чувственный, как Леонард Коэн. Познакомившись много позже с Коэном, я узнал, что его мать родом из-под Каунса. И Харальд Симонис, латвийский цыган, кровельщик по профессии, поющий странным глубоким фальцетом и аккомпанирующий себе на органе. Кажется, я собрал почти все из того, что знал и считал интересным. Конечно, на фестивале не было жюри. Это мания всех наших музыкальных сходок, комиссия из заслуженных людей ради веса и солидности и как предлог для вручения участникам всевозможных бумаг. Бумаги, то есть дипломы и призы, очень важны для советских рок-музыкантов, ибо в отсутствии прессы и золотых дисков это единственные вещественные знаки официального признания, которые они могут получить. Жюри во главе с джазовым композитором и милым человеком Юрием Саульским, чей сын Игорь играл на клавишных в разных московских рок-группах, присудило главные призы «Машине времени», «Виргису Стакенасу» и магнитику «Магнетик Бэнд» — группа певца-ударника гунара Грабса, который до этого играл в психоделических составах «Кома» и «Орнамент», а к этому времени переключился на виртуозный фанки-блюз. У них были некоторые проблемы в Эстонии, кажется, из-за фривольных текстов, но стоило Грабсу привезти дипломы из Москвы, как их пригласили на работу в государственную филармонию. Конец фестиваля я провел лежа под колонкой в кафе, где все музыканты играли джемсейшн. Главным номером, как всегда, был нескончаемый минорный блюз. Рассказ о смутных 70-х годах был бы неполным, не упомянея о событиях международного значения. Разрядка напряженности принесла нам не только проект «Союз Аполлон» и одноименные сигареты, но и гастроли нескольких американских кантри и джаз-ансамблей. Очаровательный Биби -Би Кинг радушно приглашал советскую аудиторию на берега Миссисипи. И бони М., новые фавориты нашей публики, дали два концерта под фонограмму для привилегированных, Билеты на черном рынке стоили по 150 рублей, и один из заместителей министра культуры был уволен за спекуляцию ими. Величайшим музыкальным скандалом десятилетия была отмена открытого советско-американского фестиваля в Ленинграде 4 июля 1978 года. Ожидалось прибытие Сантаны, Бич Бойз и Джоан Байз, о чем было заявлено не только по голосу Америки, но и в ленинградских газетах. Фаны со всей страны собрались на Дворцовой площади, но не обнаружили там никого, кроме милиционеров. Оказалось, что вся затея лопнула за несколько дней до праздника, и никто не позаботился о том, чтобы предупредить людей. Тысячи недоумевающих поклонников слонялись по Невскому проспекту, скандируя «Санта-на» и натыкаясь на охранные кордоны. К ночи все разошлись. Несколько человек были ранены в процессе рассеивания толпы. Пострадал в административном порядке и главный редактор «Ленинградской правды». В конце мая 1979 года приехал Элтон Джон. Считается, что это были первые большие гастроли западной рок-звезды в СССР. На самом деле первым был все же Клифф Ричард в 1976. Сценография и качество звука были ошеломительными. Само выступление, я думаю, несколько разочаровывало. Настоящего рока не было. Только Элтон в клоунской кепке, казацких сапогах и псевдоукраинских шароварах за белым стейнваем и рай Купер с набором перкусси. И все же это был фурор, и погода стояла великолепная. После последнего концертного тура мы с Градским проникли за кулисы, чтобы пообщаться с артистами, и угодили прямо на маленький банкет в декаденско-суперстарском духе. Все пили французское шампанское из горла, а, не допив, выливали содержимое бутылок друг другу на голову. Я тоже попробовал. За советский рок и за новое десятилетие. Облил Харви Голдсмита. Крупнейший в мире рок-компресарио.